Глава 15. «Теперь вы и молодая леди», — начал было магистр Прилюдный, но тут в дверь постучали, и в ее проёме показалась растрепанная и надутая Тарика. «Чего вам, адептка?» — раздраженно сказал магистр. «А того же, что и ей», — буркнула Тарика. «Пришла получать вещи». «Нет, это положительно ни на что не похоже». Магистр Прилюдный шваркнул о стол связку ключей, которую только что вытащила из кармана. «В очередь, адептка, в очередь!» Уже остывая, сказал он, «За дверью подождите!» Тарька вспыхнула, посмотрела на меня и захлопнула дверь. А как хорошо все начиналось! Вот правая была, точно она на меня разозлилась. Неужели и вправду ревнует к этому Вику? Как теперь с ней помириться-то, а? Нас же всего три девушки!» Надо дружить, вместе держаться. А уж если с Алисой ничего не получилось, то хоть с Тарикой надо отношения налаживать. Магистр, я на минуточку. Я вскочила со стола и охнула. Проклятые сапоги. Похоже, мозоль все-таки прорвалась. Давайте, адептка, я пока вещи приготовлю, пробурчал замученный жизнью магистр прилюдный. Я похромала к двери. Тарика стояла у стены и дулась. На меня и смотреть не стала. «Тарика, ну ты что, обиделась, да? Но, слушай, я ведь не виновата, что это Вик был. Просто он первый оказался». Начала я, и тут девушку прорвала. «Вот так всегда. Вечно вы, леди, ни в чем не виноваты. Вечно у вас все получается. И парни всегда готовы вас на руках носить». Глаза ее заблестели, пальцы сжались в кулаки. Лицо побледнело, а веснушки, веселой росыпью рассыпавшиеся по щекам, казались еще ярче. «А чем мы, простые девушки, хуже-то?» И она горько заплакала. Я растерялась. «И вообще, может, этот Вик мой шанс?» Всхлипнула она и рукавом вытерла слезы. «Знаешь, оборотни, они же верные очень. За семью свою, как стоят». Она вздохнула и помрачнела. «Слушай, Тарика, ну вот поверь ты мне, не нужен, совсем не нужен мне твой Вик. И Ник тоже», – добавила я. Тарика всхлипнула еще раз, из подлобья посмотрела на меня и нерешительно спросила. «Точно не нужен?» Я закатила глаза. «Точнее, не бывает». Девушка вздохнула. «Ну, ты мне веришь?» Я посмотрела на Тарику и улыбнулась. Она вытащила большой носовой платок и высморкалась. «Верю, наверное. Ты же все-таки леди, и возможностей у тебя больше», – постановила Тарика. «Ну да, ну да. Знала бы она, что тут как раз наоборот. Не зря же меня мачеха за лорда Стася выдать хочет. У леди часто выбор совсем невелик. Продолжение рода магически одаренных, например». Возьмут, да и договорятся родители между собой, и все. Обручение в детстве – вполне нормальное явление. Сейчас еще ничего. Девушки все-таки могут и от брака отказаться, или вот сбежать, как я. А раньше вообще была жуть полная. Дверь резко раскрылась, и в проеме показался недовольный магистр прилюдный. «Леди Лилиана, вас долго ждать!» «Простите, магистр, я уже иду!» Я ринулась в проем. «И вы, адептка, заходите!» Уже куда более добродушно произнес магистр прилюдный. «Вы все равно последние». Тарика подорвалась с места и скорее за мной. Магистр, оказывается, даром времени не терял. У стола стояли два здоровенных мешка. «Так, адептки!» «Подходим, проверяем наличие и расписываемся в ведомости». Магистр нетерпеливо поиграл с вязкой ключей. По всему было видно, что ему не терпится покончить со своими обязанностями и заняться чем-то более интересным. Мы сунулись каждая в свой мешок и покорно стали выкладывать на стулья их содержимое. Там были два комплекта ученической формы – пиджак, юбочка до середины голени, белая блузка с маленьким жабо. Еще наличествовали две упаковки с надписью «Для девушек». Раскрывать мы их не стали. Раз для девушек, то просто в ведомости отметили галочкой, что получили. «Ой, туфельки!» Туфельки были трех видов. Одни летние легоньки с пряжкой, другие типа ботиночек на осень весну, и еще высокие теплые сапоги. Почти как у меня, только без шнуровки и смехом. Мешок этот казался мне просто безразмерным. Я уже устала доставать оттуда. Плащ демисезонный на клетчатой подкладке. Плащ зимний, утепленный с капюшоном. Свитер под горло из натуральной шерсти. Ужас! Нет, это все здорово, конечно. Особенно вожделенные туфельки. Из светло-коричневой мягкой кожи. С маленьким каблучком и блестящими пряжками. Но как это все мы в комнаты донесем? Я поставила в ведомости последнюю галочку. Выдохнула. И с тоской посмотрела на кучу вещей, едва помещающихся на стуле. «Все, магистр прилюдный. Ну как мы это все понесем? Мешок-то неподъемный». «И это, — говорит будущий маг перемещений», — усмехнулся магистр. «На что же вам способности, леди?» «Впрочем, шучу. Вы, адептки, главное, распишитесь в ведомости за получение и можете отправляться». «Домовые все доставят», — добавил он. «Э, нет, так дело не пойдет. Магистр, я прижала руки к груди. А можно я туфельки прямо сейчас надену?» Мужчина нахмурился и посмотрел на меня. Потом на ноги. И вспомнил, что ведь оборотень на руках меня сюда притащил. «В виде исключения, леди Лилиана, надевайте. Я скорее стаскивать сапоги. Ну, конечно. Вон носок на левой пятке с кровавыми пятнами. Придется ведь отдирать теперь. Да и как я влезу в этих носках в новые туфельки? Об этом я не подумала. Ну и ладно. Я взяла туфельки в руки, сапоги засунула в мешок и вышла за дверь. Вот так и пойду. Конечно, такой вид совершенно не подходил леди. Ну и пусть. И вообще, я сейчас не леди, а адептка.